Глава двенадцатая. Моншер Борис», — сказала княгиня Анна Михайловна сыну, когда карета графини Ростовой, в которой они сидели, проехала по устланной соломой улице и въехала на широкий двор графа Кирилла Владимировича Безухова. «Мон Борис», — сказала мать, выпрастывая руку из-под старого солопа. и робким и ласковым движением, кладя ее на руку сына. «Будь ласков, будь внимателен. Граф Кирилл Владимирович все-таки тебе крестный отец, и от него зависит твоя будущая судьба. Помни это, Малшар. Будь мил, как ты умеешь быть». «Ежели б я знал, что из этого выйдет что-нибудь, кроме унижения, — отвечал сын холодно, — но я обещал вам и делаю это для вас. Несмотря на то, что чья-то карета стояла у подъезда, швейцар, оглядев мать с сыном, которые, не приказывая докладывать о себе, прямо вошли в стеклянные сени между рядами статуй в нишах, значительно посмотрев на старенький солоп, спросил, кого им угодно, княжон или графа, и узнав, что графа... Сказал, что их сиятельство нынче хуже, и их сиятельство никого не принимают. — Мы можем уехать, — сказал сын по-французски. — Но сказала мать умоляющим голосом, опять дотрогиваясь до руки сына, как будто это прикосновение могло успокоивать или возбуждать его. Борис замолчал и, не снимая шинели, вопросительно смотрел на мать. «Голубчик», — нежным голоском сказала Анна Михайловна, обращаясь к швейцару, — «я знаю, что граф Кирилл Владимирович очень болен. Я затем и приехала, я родственница, я не буду беспокоить голубчик. А мне бы только надо увидать князя Василия Сергеевича, ведь он здесь стоит. Доложи, пожалуйста». Швейцар угрюмо дернул снурок наверх и отвернулся. — Княгиня Друбецкая к князю Василию Сергеевичу! — крикнул он сбежавшему сверху и из-под выступа лестницы выглядывавшему официанту в чулках, башмаках и фраке. Мать расправила складки своего крашеного шелкового платья, посмотрелась в цельное венецианское зеркало в стене, и бодро в своих стоптанных башмаках пошла вверх по ковру лестницы. «Мон шер, м'avez проми». «Мой друг, ты мне обещал». Обратилась она опять к сыну, прикосновением руки, возбуждая его. Сын, опустив глаза, спокойно шел за ней. Они вошли в залу, из которой одна дверь вела в покое отведенные князю Василию. В то время как мать с сыном, выйдя на середину комнаты, намеревались спросить дорогу у вскочившего при их входе старого официанта, у одной из дверей повернулась бронзовая ручка, и князь Василий в бархатной шубке с одной звездой по-домашнему вышел, провожая красивого черноволосого мужчину. Мужчина этот был знаменитый петербургский доктор Лорен. «Сэйдонг позитив?» «И это верно?» — говорил князь. «Мон правос. Эраре уманум мэст «Князь, человеку свойственно ошибаться». «Но...» — отвечал доктор, грассируя и произнося латинские слова французским выговором. «Собьем, собьем. Хорошо, хорошо». Заметив Анну Михайловну с сыном, князь Василий поклоном отпустил доктора и молча, но с вопросительным видом подошел к ним. Сын заметил, как вдруг глубокая горесть выразилась в глазах его матери и слегка улыбнулся. — Да, в каких грустных обстоятельствах пришлось нам свидеться, князь? — Ну что, наш дорогой больной? сказала она, как будто не замечая холодного, оскорбительного, устремленного на нее взгляда. Князь Василий вопросительно, до недоумения, посмотрел на нее, потом на Бориса. Борис учтиво поклонился. Князь Василий, не отвечая на поклон, отвернулся к Анне Михайловне и на ее вопрос отвечал движением головы и губ, Которая означало самую плохую надежду для больного. «Неужели?» — воскликнула Анна Михайловна. «Ах, это ужасно! Страшно подумать!» «Это мой сын!» — прибавила она, указывая на Бориса. «Он сам хотел благодарить вас!» Борис еще раз учтиво поклонился. — Верьте, князь, что сердце матери никогда не забудет того, что вы сделали для нас. — Я рад, что смог сделать вам приятное, любезная моя Анна Михайловна, — сказал князь Василий, оправляя жабо и в жесте и голосе проявляя здесь, в Москве, предпокровительствуемую Анною Михайловной еще гораздо большую важность, чем в Петербурге на вечере у Аннет Шеррер. «Старайтесь служить хорошо и быть достойным», — прибавил он, строго обращаясь к Борису. «Я рад». «Вы здесь в отпуску?» — продиктовал он своим бесстрастным тоном. «Жду приказа, ваше сиятельство, что отправиться по новому назначению», — отвечал Борис, не выказывая ни досады за резкий тон князя, ни желания вступить в разговор, но так спокойно и почтительно, что князь пристально поглядел на него. — Вы живете с матушкой? — Я живу у графини Ростовой, — сказал Борис, опять прибавив ваше сиятельство. — Это тот Илья Ростов, который женился на Натали Шиншиной, — сказала Анна Михайловна. — Знаю, знаю, — сказал князь Василий своим монотонным голосом. «Знаю. Я никогда не мог понять, как Натали решилась выйти замуж за этого грязного медведя. Совершенно глупая и смешная особа. К тому же игрок, — говорят. «Но добрый человек, — мон пранс, — заметила Анна Михайловна, трогательно улыбаясь, как будто и она знала, что граф Ростов... Заслуживал такого мнения, но просила пожалеть бедного старика. — Что говорят доктора? — спросила княгиня, помолчав немного и опять выражая большую печаль на своем исплаканном лице. — Мало надежды, — сказал князь. — А мне так хотелось еще раз поблагодарить дядю за все его благодеяния мне и Боре. Это его кресть. Прибавила она таким тоном, как будто это известие должно было крайне обрадовать князя Василия. Князь Василий задумался и поморщился. Анна Михайловна поняла, что он боялся найти в ней соперницу по завещанию графа Безухова. Она поспешила успокоить его. «Ежели б не моя истинная любовь и преданность дяди...» сказала она с особенной уверенностью и небрежностью выговаривая это слово я знаю его характер благородный прямой но ведь одни княжны при нем они еще молоды она наклонила голову и прибавила шепотом исполнил ли он последний долг князь Как драгоценны эти последние минуты, ведь хуже быть не может. Его необходимо приготовить, ежели он так плох. Мы женщины, князь...» Она нежно улыбнулась. «Всегда знаем, как говорить эти вещи. Необходимо видеть его. Как бы тяжело это ни было для меня, но я привыкла уже страдать». Князь, видимо, понял... и понял, как и на вечере у Аннет Шеррер, что от Анны Михайловны трудно отделаться. — Не было бы тяжело ему это свидание, шер Анна Михайловна, — сказал он. — Подождем до вечера. Доктора обещали кризис. — Но нельзя ждать князь в эти минуты. Подумайте, дело идет о спасении его души. — «Это ужасно! Долг христианина!» Из внутренних комнат отворилась дверь, и вышла одна из княжон племянниц графа с угрюмым и холодным лицом и поразительно несоразмерную по ногам длинную талией. Князь Василий обернулся к ней. «Ну, что он?» «Все тоже. И как вы хотите этот шум!» сказала княжна, оглядывая Анну Михайловну как незнакомую. Ах, Шер, я вас и не узнала, счастливой улыбкой сказала Анна Михайловна, легкой иноходью подходя к племяннице графа. Я приехала помогать вам ходить за дядюшкой. Воображаю, как вы настрадались, прибавила она, с участием закатывая глаза. Нежна ничего не ответила, даже не улыбнулась и тотчас же вышла. Анна Михайловна сняла перчатки и в завоеванной позиции расположилась на кресле, пригласив князя Василия сесть подле себя. — Борис, — сказала она сыну и улыбнулась, — я пройду к графу, к дяде, а ты пойди к Пьеру, монами покамест, — «Да не забудь передать ему приглашение от Ростовых. Они зовут его обедать. Я думаю, он не поедет», — обратилась она к князю. «Напротив», — сказал князь, видимо, сделавшийся не в духе. «Я был бы очень рад, если бы вы меня избавили от этого молодого человека». «Сидит тут». Граф ни разу не спросил про него. Он пожал плечами. Официант повел молодого человека вниз и вверх по другой лестнице к Петру Кирилловичу.